Глава 27 «Готово!» Глухо раздалось из темноты. Потом заскрипели доски вскрываемого гроба, после чего что-то защёлкало. А Гниба? Видимо, прежде для своего тёмного дела Тейту хватало лунного света. Теперь же требовалось освещение. «Не жги огонь!» шикнула на него элинор наконец поднявшись и на корточках приблизившись к краю. «Он тёплый!» Пояснять, что имела в виду, не стала. Молча направила в яму свой светляк. «Держи это!» К счастью, Тейт и ты не задавал вопросов. Или в своё время хорошо учился и знал, что светлячки не выделяют тепла, способного привлечь нежить. Или понял-таки, что время дорого. Внизу что-то звякнуло. Стёкла? Эль пронзила любопытством, и она таки заглянула в могилу. В ноздри ударил сладковатый запах тления. Но заставил отшатнуться её вовсе не он, а то, что мёртвая девушка в гробу оказалась не целой. «Вот чёрт!» — прохрипела Элинор, борясь с приступом тошноты. «Зачем ты её разрезал?» Тейт не ответил, снова чем-то звякнул, а потом над поверхностью появилась его голова. «Подержи-ка!» — протянул ей несколько стеклянных пробирок, измазанных чем-то тёмным. «Совсем спятил?» «Даже не подумаю!» — решительно отказалась она и даже отодвинулась. «У этого человека вообще есть порог брезгливости?» «Помощница!» — огрызнулся Тейт и бережно уложил пробирки на землю. Эль оскорблённо фыркнула. Вообще-то она не нанималась ни в помощнице, ни в сопровождающей. Она тут, можно сказать, по доброте душевной, ну или по дурости, что, как считают некоторые, одно и то же. Тейт снова завозился внизу, а Эль, наконец, поднялась в полный рост и огляделась. Стало тише. Нет, тихо было и прежде. Ни голосов птиц, ни стрека-то кузнечиков. Они тоже разговаривали негромко. Однако сейчас погост будто накрыл купол тишины. У элинор разве что волосы на загривке не зашевелились. Тело пробило зноб. «Тейт!» — тихо позвала она. «Что?» «Тейт, пожалуйста, поторопись!» — шёпот прозвучал придушенно. Хамить и обмениваться колкостями больше не хотелось. К чёрту! Лучше она будет милой и вежливой, лишь бы он послушался и не тратил время на споры. «Да что случилось?» К счастью, тому хватило ума верно истолковать перемену в её настроении. Он выбрался наружу, весь перемазанный, взмокший, уставился на неё, не понимая. «Пока ничего!» прошептала Эль, переступив с ноги на ногу и пытаясь смотреть одновременно во все стороны. «А сейчас кое-что!» взвизгнула она, выбрасывая черную энергию сразу из обеих ладоней. Призрак, только что материализовавшийся прямо за спиной Тейта, осыпался на землю серебристым пеплом. Эленор с досадой прикусила губу, переборщила, можно было вложиться меньше. Тейт же, резко обернувшийся и успевший увидеть, что его только что чуть не сожрало, заметно побледнел даже при таком освещении. «Валим, валим!» — прошипела Эль, забыв про брезгливость, и ухватила бывшего мага за перепачканный локоть. Спутник поджал губы. Понял. Тем не менее, с досадой во взгляде обернулся на раскопанную могилу. «Потом!» — пообещала элинор на невысказанное возражение. «Я тебе потом всё зарою! Бежим!» Она дёрнула спутника на себя, готовая, если понадобится, тащить его за собой силой. Но, к счастью, если тот и был со странностями, на реакцию не жаловался. Бросил всё, не считая своих пробирок. Их он подхватил и сунул в карман. И побежал, как и было велено. Погост просыпался. Тусклые зелёные огоньки становились ярче и разрастались. «Пригнись!» — рявкнула Эль, бросая молнию в летящий прямо на них чёрный сгусток. «Пригнуться самой, накинуть на них обоих щит, ударить в нового нападающего». Она не раз видела, как работали и отец, и Линдон. У них обоих это выглядело красиво. Каждый жест, каждое переплетение пальцев — Каждый выброс магии. Они будто танцевали, чётко контролируя своё тело и свой дар. Сейчас же Эль почувствовала себя настоящей коровой на льду, неловкой и неповоротливой. «Сзади!» — крикнул Тейт, и она успела вовремя обернуться, чтобы отбить атаку. Уже сформировавшихся призраков могут видеть даже бездарные. Но как он умудрился увидеть бесформенное нечто, не обладая ни то что чёрной, никакой магией? Спросить было некогда. «Слева!» Эль крутанулась на пятках и только теперь осознала, что уже не она, а он вцепился в её руку мёртвой хваткой. Он что, видит нежить через неё? Но новая атака опять заставила отложить вопросы на потом. Из одной из могил высунулся призрак, вцепился Эленор в икру крючковатыми острыми пальцами. Она взвыла от боли и зарядила мертвецу ботинком в полупрозрачное лицо. Тот откинулся затылком на землю и тут же получил молнии в грудь. От резкого движения Тейт отцепился от неё, щит с него тоже слетел, и он, по сути, остался совершенно беззащитен перед армией нежити, продолжающей наступать сразу по всем фронтам. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — простонала Эль, кусая губы. «Что бы сделал отец?» «Руны, ну, конечно!» «Продержись минуту!» — крикнула она Тейту и швырнула в него щитом. Тот вышел слабым и тонким, но мог дать бывшему целителю шанс не быть сожранным хотя бы это короткое время. «Я сейчас! Не подходи!» Она присела на корточки и, схватив первый попавшийся под руку камень, принялась вырисовывать на земле рунный рисунок. Вышло бы быстрее и лучше, если бы её то и дело не атаковала новая нежить. Эль охнула, когда призрачные то ли пальцы, то ли клыки впились в плечо и швырнула молнией наугад. Резерв истощался стремительно. Кажется, Тейт это тоже понял. «Эй, что ты делаешь?» — возмутилась элинор видя, что тот пятится назад, увеличивая между ними расстояние «Щит сейчас лопнет!» «Я в курсе!» — огрызнулся Тейт, и, достав из кармана одну из непригодившихся пустых пробирок, вдруг раздавил ту в руке и черканул осколком по своему предплечью. Хлынула кровь. Нет ничего более желанного для нежити, чем кровь кого-то живого. Белого мага особенно. Впрочем, даже если в крови Тейта и не осталось светлой магии вовсе, он явно оставался вкуснее Эль. Потому как все, кто на неё в этот момент нападал, перекинулись на него. «Я их отвлеку!» «Вот же!» «Идиот! Какой же идиот!» – простонала Элинор и зачертила камнем быстрее. У неё не осталось выбора. Или она закончит и спасёт их обоих, или бросится спасать этого недомага сейчас и подставится сама. Резать руку, чтобы подпитать руну собственной кровью, пришлось тем же камнем. Рана вышла грубая и рваная, больно, чудовищно, но зато кровь хлынула в рисунок на земле щедрым потоком. Руны вспыхнули алым, в небо ударил столб света, и вся нечисть, которая успела выбраться на поверхность, мгновенно истаяла. Кладбище засыпало пеплом. «Ух!» — выдохнула Эль, поднимаясь в полный рост и зажимая здоровой рукой ещё кровоточащую рану. «Получилось!» «А могло не получиться?» — хмыкнул подошедший к ней Тейт. «Живучий, зараза! Вид, правда, у него тоже был тот ещё, весь в грязи, крови и чёрном пепле». Эленор предпочла только дёрнуть плечом. Не рассказывать же ему, что до настоящего специалиста ей ещё расти и расти. «О, боги!» В этот момент раздался жалобный голосок откуда-то сбоку и сзади. «Что это только что было?» И из-за надгробий показалась тоненькая фигурка в светлом платье с рукавами-фонариками. «Инни?» — ахнула Эль, не веря своим глазам. «Лоуфорд!» — одновременно с ней произнёс стейт как ей показалось с неприкрытым отвращением. какого черта? Инесса же только всхлипнула и опустила глаза. «Я просто увидела, что вы...» «Пошли куда-то на ночь глядя, и решила проследить?» «Вот и доследилась. Спасибо, что вовремя сориентировалась и накрыла себя щитами. Нежить, видимо, её даже не заметила». Эль прищурилась, вглядываясь в соседку. «О да, в щиты та вложилась по полной. Её резерв был почти полностью опустошён». «Я хотела помочь», — пробормотала Инни и шагнула к ним. Оступилась, и в попытке сохранить равновесие взмахнула руками. Задела острый угол одного из надгробий. Распорола палец. «Ой!» «Вот именно что ой!» Эленор разделалась со всеми, кто уже успел пробудиться. Но кровь белого мага ночью на кладбище — это просто убийственное сочетание. «Берегись!» — крикнула эльф, скидывая руку, чтобы ударить в полупрозрачную дымчатую нежить, выросшую из земли прямо перед растерявшейся Инессой. И ничего не произошло. Резерв почти опустел, и молниеносного броска не вышло, с пальцев слетело лишь несколько блестящих искр. «Щит!» — заорал Тейт и Несси, быстрее той, сообразив, что произошло. Однако Инни, то ли уже будучи не в силах поставив защиту из-за потраченной ранее энергии, то ли банально запаниковав, не вняла его совету и, громко завизжав, бросилась на утёк. Какого-то чёрта к Тейту. «Сейчас, сейчас!» — шептала Эленор себе под нос, отчаянно пытаясь сосредоточиться в такой обстановке поторопившись, кольца накопителя она с собой не взяла. Но если поднапрячься и собрать последние крохи резерва воедино… Сейчас, сейчас! Наконец-то ей это удалось. «Пригнитесь!» — крикнула она, замахиваясь. Инни была уже в полушаге от Тейта, призрак прямо за ней. Им стоило лишь убрать головы с линии атаки, и всё было бы кончено. Чёрт возьми, Эль даже не сомневалась, что её пригнитесь более чем понятно. «Вас сейчас сожрет нежить, ложитесь и не мешаете черному магу работать. Все ведь просто, правда?» Оказалось, для Инни нет. Завизжав еще громче, она кинулась не вниз, а за Тейта, который-то отреагировал как раз как надо. Но чтобы перехватить обезумевшую от страха девушку, ему пришлось снова выпрямиться в полный рост и сместиться в сторону. А черная молния уже сорвалась с пальцев и ударила не в призрака, а примехонько в Тейта.